Часть третья. Дивизия Сёкера. Вперёд сквозь ад идут палки, стреляя всех подряд, и злые как волки. Дан Слонов, литератор Спип. Действие этой повести происходит через годы после вторжения прапорщика Базанова. описанного в рулетке и вплотную иллюстрирует кровавую мясорубку сражений возле видных рубежей у деревни Отсосовки. К дивизии Сёкера приписан поручик Слонов, но связь со ставкой главнокомандующего Мюллера утрачена. Из архивов Имперской канцелярии совершенно очевидно, что к этому моменту в империи уже есть несколько ставок главнокомандующего, одна из них генерала Мюллера, другая полковника Сёкера. Заметно, что оба относятся друг к другу крайне неблагожелательно и обвиняют друг друга в узурпировании власти. Ко всему прочему, соавторы информируют читателя, что дивизия Сёкера закрывает книгу фронты.